Глава 20 Окрестности базы группировки «Долг». Сарасин вынырнул на поверхность и наткнулся на ожидающий подробности осмысленность взгляд Саная. Сами знаете, чем грозят минуты промедления в боевой обстановке. «Пуф!» — сказал он и растопыленными пальцами усилил создаваемый образ мощного взрыва. Напарник, сам большой любитель веселых взрывных ловушек, кивнул. Он все понял. — Вы теперь куда? — шепотом обратился Санайк более или менее здоровому долговцу. — Браток, ты пойми, мы не можем взять вас с собой. — Я знаю. Мы попробуем пройти к водонапорной башне. Там наш опорный пункт, и все полевые патрули, скорее всего, подтянутся туда. На самой базе слышишь бой стихает. Я думаю, что нашу организованную оборону подавили. Теперь в поселке действуют разрозненные группы такие одиночки, как мы с Васькой. Вот если бы он был в норме, мы попытались бы к штабу прорваться. Там сейчас любой стол на вес золота». В подтверждение этих слов сражение в центре базы вспыхнуло с новой силой. Бармен Трофимыч оказался прав. Влас вывел людей в кусты за пределами базы. В двухстах метрах виднелся третий блокпост, но он был явно пуст, а левее просмотрелся выход на дикую территорию, заколоченный фанерными щитами. Привычных долговцев здесь не было, каких-то других проявлений активности не наблюдалось. Сарацин внимательно рассмотрел сооружение блокпоста и сразу же обнаружил несколько трупов. «Чисто», — доложил он, — «если не считать, что блокпост весь в крови». «Удачи, бродяги!» — долговец подхватил раненого и добавил. «Теперь мы ваши должники». «Меня, кстати, Семеном кричут. Запомните, Семен, а он Васька Битый. Если живые останемся, то сочтемся когда-нибудь». Друзья молча кивнули. Призрак Петров напоследок крикнул. ударь забора не ходите! Идите прямо по дороге, иначе смерть!» Заметья удивленные взгляды долговцев, Сарацин добавил. «Если не верите, идите к забору». Долговец Семен бросил нерешительный взгляд на Сарацина и явно колеблясь, направился на старую асфальтовую дорогу. После ухода шатающихся бойцов перед ценаем и сарацином стала очень серьезная дилемма. Дело в том, что до этого самого момента они выполняли работы по контракту, шли в бар, отчитывались за результаты ходки перед Трофимычем и там же получали вознаграждение. Но теперь-то бар разгромлен, база долго не подконтрольна ее бывшим обитателям, вокруг только хаос и смерть. Друзьям предстояло решить, что делать дальше и куда идти. В центре базы, да и кое-где на ее окраинах громыхало. Противник не успокоился, долбил крупным калибром без передышки. Боевые вертолеты, словно потревоженные осы над разоренным гнездом, нарезали и нарезали круги. Время от времени пилоты запускали ракеты или стреляли из автоматических пушек по одним им известным целям. Шум винтов, пальба и взрывы сливались в единую музыку боя, понятную только профессионалам. Они бы еще утюги сюда пригнали, раздраженно заметил Санай. Так и сделали бы, но, видать, аномалии не пускают. Царцин привычно обозревал окрестности в оптический прицел. Мне однажды довелось наблюдать, как румынскую бронемашину смяло до размеров кубика Рубика. То еще зрелище, скажу я вам. Что делать-то будем, озвучил общую проблему Санай, достал сигарету, но прикуривать не стал. Он пристально разглядывал призы Капецова, как будто бы впервые его увидел. Витенька почувствовал взгляд пулеметчика, как-то сразу сник, но ответил, хотя вопрос был адресован явно не ему. Я хочу пойти в центр. и вот он был каким-то совершенно будничным. Так обычно говорят, я пойду в библиотеку или я хочу в туалет. Куда, простите, переспросил Сарацин. Центр зоны, в Чернобыль, призрак Петров пожал плечами. Мне кажется, что там находится первопричина всех местных несчастья и бед. Да и возвращаться мне особо некуда. Не знаю, кто именно, Господь Бог или неизвестная сущность вашей престолутой зоны подарили мне второй в жизни шанс. Я воскрес и обладаю теперь кое-какими возможностями, которые и не снились мне тогдашнему, да и меня теперешнего до сих пор поражают. Вы, друзья, меня, пожалуйста, извините, но все ваши мысли у меня теперь как на ладони. Например, товарищ Санай думает, что я супермонстр это этакий сверхконтролер, начальник над бутантами, а вот товарищ Срацин сравнивает меня с Шивой древним индуистским богом или даже с золотым Буддой. Я склонен принять все ваши версии, но поверьте, границы моих возможностей значительно шире ваших предположений. Даже я сам не представляю всего того, чего могу достигнуть, скажем, через год или два. Всего лишь за истекшие двое суток я весьма продвинулся, решая проблему понимания всех местных условий и причин. Сравнение меня с богом более корректно, чем упрощенное уподобление прочим выродкам типа разлюбезного контролера. Сталкеры молчали и не пытались перебивать это удивительное существо. Но и Петров как будто забыл о своих собеседниках и общался уже сам с собой. Я сопоставил факты и понял один очень важный момент. «Какой же?» — Сарацин посмотрел в лучистые глаза призрака. «Они меня боятся!» — просто и без лишних эмоций подвел итог Витенька Анатольевич. «Причем смертельно!» ты уж нам недоумком слыбка улыбкой, сказал кто тебя боится!» — Да все, — беззаботно ответил призрак, в том числе и хозяева, потому что я один в состоянии свергнуть их, контрабандисты, потому что могу лишить их сверхдохода, ученые, потому что могу отобрать у них любимую игрушку-зону, сталкеры, потому что я понял, как ее уничтожить. — Зону? — воскликнул Сарацин. — Ты не умеешь влиять на людей, как ты сможешь уничтожить саму зону? — Людей? — задумчиво переспросил призрак. — Пожалуй, вы правы, но это дело поправимое. Через полторы минуты со стороны базы появятся три вертолета. Я попробую повлиять на экипажи. Все стояли и безмолвно ждали появления винтокрылых машин. Санай подумал. В другой раз нужно выбирать выражение и фильтровать базар даже у самого себя в башке. Сарацин размышлял. Пора валить на Большую Землю. Нам с братом положено три, нет, четыре месяца реабилитации под каким-нибудь южным небом. Призрек подумал одним из мыслительных центров – придется убить, хотя эти исполнительные трудяги ни в чем не виноваты, они просто делают свою работу. Звено вертолета мелькнуло за верхушками деревьев. Высота полета была небольшая – 150-200 метров. Поэтому летающие машины возникли над головами достаточно внезапно, сопровождаемые оглушающим рокотом мощных моторов. Напарники заджали головы, ненавидящими взглядами провожая вертолеты. Призрек Петров напротив был отрешен. Казалось, что он даже не заметил появления воздушного противника. «Ох!» — одновременно вскликнули напарники. Видавший виды Ми-24 начал склоняться на бок, потом крен стал угрожающим. Ведомый вертолет шарахнулся в сторону, уходя от столкновения с ведущей машиной. Но и он клюнул носом, опасно задал хвостовый винт, ушел в сторону за верхушки деревьев и уже там, на дикой территории, полыхнул вспышкой огня. Ведущий не остался в долгу. Плавно снижаясь, вертолет все-таки зацепил одиноко стоящую высотную конструкцию лэп Взрыв, последовавший за крушением, сколыхнул мокрой от дождя землю. Третий номер вертолетного звена в панике ушел влево с постоянным набором высоты. «Да», — протянулся на «Впечатляет». «А третий почему не упал?» — мрачно спросил Сарацин. «Пожалел», — тихо ответил призрак Петров. «Видишь ли, второй пилот истово морился вот я и пожалел его». Призок замолчал, а потом добавил. «И зря. Этот сукин сын на боевой заход развернулся. Так-то так. Ракеты хочет по нам ударить. Сбивать?» «Сбивай! Сбивай!» — закричали напарники. «Ну что же, вы сами этого хотели». Третий вертолет так и не появился в поле зрения сталкеров. Только у звуки далекого мощного взрыва расставилися точки над «и». Все потрясенно молчали. «Что делать-то будем, сарацин?» санаю надоели все эти воздушные фейерверки. Нервозность боевых действий не отпускала. Как известно, война, она и в Африке война. Сталкеры находились на взводе, это состояние выматывало и давило на мозг. Сарацин понимал, что нырять с головой вглубь зоны, конечно, можно, но бесперспективно. Путевых убежищ с гибелью Нары и Бара больше не осталось, пересидеть не погодить и здешние потрясения было негде». — Пойдемте со мной, — предложил призрак Петров. — Обещаю, что ни один волос не упадет с ваших голов. — А дальше-то что? — сарацин взглянул на призрака и подумал. — Чернобыль? — Да, — мысленно ответил Петров. — Я уничтожу хозяев. — А мы-то тебе зачем? Мы будем только обузой. Затем с сарацин спросил вслух. — А если ты проиграешь? — Не думаю. Призрак остался невозмутимым, его смуглое лицо медленно превратило золотистый оттенок. Трансформация в золотого блестящего Будду произошла за несколько секунд, прямо на глазах напарников. «Ты силен», — восхитился Санай. «Это все ерунда», — скромно возразил призрак Петров. «Я так привязался к вам, что пока даже не представляю, как буду действовать в одиночку». «Виктор Анатольевич», — с срадцин обратился к призраку по имени и отчеству. «Это не наша война». «Да и ты сам хочешь залезть в самое пекло из чистого любопытства». Если говорить на чистоту, из-за тебя на нас с братом охотится хреново туча ублюдков, а нам даже спрятаться негде. Помоги нам, а потом делай все, что хочешь. Санай подхватил мысль сарацина. Желаешь хозяев зоны уничтожить? Действуй. Есть мысль неприлично другаться над ними вперед, если, конечно, силенок хватит. И не забывай, я тебя на собственном горбу целые сутки таскал. Причем в это же самое время различные уроды меня хотели то убить, то зацеловать до смерти, а то и сожрать вместе с потрохами. Цени это. Мне кажется, что твоих способностей с лихвой хватит на то, чтобы провернуть одно маленькое дельце. Видишь ли, трофимача больше нет, или же он в плену, но суть это не меняет. Бармен служил для нас главным каналом выхода из зоны. «У нас с братишкой остается еще один вариант, очень рискованный, связанный с подкупом должностных лиц украинского военного контингента. Но осуществить его практически невозможно, учитывая размеры приза, назначенного за наши головы». «Другими словами, ты мог бы вывести нас за пределы зоны?» — продолжил Сарацин. «Перед штурмом Бара трофимович поручил нам небольшое дельце в городе киева А ты...» «А я сумею вам помочь», — перебил снайпера призы к Петрову. «Но тогда и вы должны выполнить одну мою просьбу». «Мы согласны. Какую просьбу?» «Доставьте, пожалуйста, письмо моей подруге Ие». Призрак смущенно кашлянул и добавил. «Она в макаронной фабрики, обитает рядом с бывшим телефонным заводом. Я чувствую, что ия ждет меня». «Садись». Сарасвен достал из рюкзака блокнот и ручку, вырвал рис бумаги и потянул призраку Петрову. «Пиши». Витенька Анатольевич послушно взял письменные принадлежности, задумался, уставившись в одну точку, а затем принялся выводить на бумаге корявые буквы. Закончив, он свернул листок в трое, написал адрес и протянул сарацину. Снайпер бережно убрал письмо в нагрудный карман Камбеза и застегнул молнию. «Не расстраивайся, мы доставим твою весточку по назначению». «Да-да, я думаю, вы ее найдете, и я любит подниматься на трубу старой котельной и стоять там на ветру, любуясь рассветами и закатами». А как она выглядит? Елизаметное белесое привидение с очень тонким женственным абрисом. Ее неделями колышется на верхотуре. Если знать, где ее искать, то дело не займет много времени. Тем временем стрельба в окрестностях базы полностью стихла, поэтому взрыв адской машины, с сарацином и усиленный химическим препаратом неизвестной природы, прозвучал как гром среди ясного неба. Крышку люка откинул с колоссальной силой. Струя раскаленного газа полыхнула на три метра вверх, прямо как из сопла реактивного самолета. Уши напарников заложило, они присели от неожиданности. — Ни хрена себе, это что, напал Пора уходить, — пошептал Санай. — Ты прав, — сразу с предельной осторожностью заглянул в колодец. Внизу сквозь дым играли всколохи огня. Склад Трофимыча пылал. Пожар распространялся быстро и неудержимо. — Может, еще гранатку добавить, поперчить, так сказать? — Людишки шевелятся? Да вроде бы мелькнул кто-то. Тогда давай вот эту на десерт». Санай протянул другу новую гранату австрийского производства М-72-PRB нр 446 которыми их снабдил кабану «Осколочные», — он гордо улыбнулся. «Заодно испытаем в действии». Сарацин взял гранату из рук напарника, подкинул пару раз у ладони, как будто бы прикидывал, тяжелая она или нет. Он удовлетворенно кивнул, снял предохранительную скобу, метнул вниз презент и отплянул, считая в уме секунды. Двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре. На пятой секунде десерт взорвался, давая в помещение служебного туалета свист осколков и веселые рикошеты. «Вот теперь точно уходим», — подвел итог Санай. Но продвинуться им удалось недалеко. Они и километры не прошли, устали с растерянными лицами посреди заброшенного огорода. В глазах поплыло. Земля качнулась. Сарацин упал на осеннюю листу небольшого участка, покинутого дачниками несколько десятков лет назад. Снайпер закрыл ладонями лицо, сжал лоб и виски в тщетной попытке унять боль. С его напарником происходило что-то подобное. Санайски вил лицо, тщетно пытаясь поднять ствол пулемета в горизонтальную плоскость и выстрелить у неизвестного врага. В голове зашумело с нарастающей силой. Боль накатывала волнами и уплотнялась с каждой долей секунды. «Ой, как интересно!» — восторженно воскликнул призрак Петров. он там, в разрушенном сарайчике, стоит мутант с очень мощным источником пси-излучения. «Убей его!» — сквозь зубы надсадно прохлепел най Он так и не смог разжать стиснутые челюсти, завалился рядом с сарацином и безумно расщал расширенными зрачками. печенек два выпал из рук пулеметчика, грохнулся озимь, и медленно заскользил по пологому столу, цепляя прелую листу, изгнившие остатки растений. Призрек Петров обернулся на хриплый крик и опешил, не ожидая увидеть друзей, корчевшихся на земле. «А-а-а!» протянул он. «Теперь все понятно». Головная боль, выжигающая мозг изнутри, моментально прошла. Сталки расслабленно застыли на спинах, непризвольно раскинув руки в разные стороны. Призрек Петров подошел к сараю и осторожно открыл скрипнувшую деревянную дверь. Прямо перед ним стоял он. Застывший контролер походил на окончательно спившуюся сантехника. Под прессом мощнейшего воздействия призрака совершенный мозг псионика находился в полной и навязчивой прострации. Он наверняка все видел, слышал и чувствовал, но не мог пошевелить даже мизинцем. Старый людоед, привыкший повелевать своими жертвами, а впоследствии заживо сжирать, находился в панической беспомощности. Он стоял, как гранитное изваяние, и только ветер тюпал его грязные седые космы. Призыв Петрова указал на молчащего короля мутантов и бархатным голосом с дикторской интонацией объявил. «Друзья, разрешите представить вам бывшую пенсионерку, непримиримую грозу соседей по подъезду и свирепого бойца с детьми и подростками во дворе, Шалопугину Нину Георгиевну? Ныне этого контролера одного из самых могучих в зоне зовут Сид г Не знал, что контролеров бывает именно осиплого, шептал сарацин, медленно поднимаясь на ноги и держа на прицеле кошмарного мутанта. «Бывают, бывают», призыв Петров радостно закивал, «только они их никому не раскрывают». «Да и вообще, говорят, плохо и неохотно. Возможно, им теперь это и не нужно». Контролер стоял по стойке смирно. Он мог лишь быстро-быстро моргать. Так обычно делают светловолосые девушки с яркой внешностью, неумело управляющие дорогими автомобилями и остановленные наглым гаишником. Придя в себя и, мочясь от остатков затухающей боли, Санай медленно приблизился к молчавшему мутанту. В руке его показался матовый клинок спецназовского ножа. Контролер не шелохнулся. «Не убивай!» — закричал призыв к «Я подавил его волю, он не в состоянии двигаться». Тем хуже для него. Санай взмахнул рукой, и осеченная голова тяжело ударилась о кирпичи, сложенные в пачку. Сарацин ухмынулся. Он знал нрав напарника, и поэтому ничему не удивлялся. «Зачем?» — разочарованно и даже раздраженно вскликнул призыв петров «Он был уже неопасен Такой интересный субъект». «Хотя...» — Визняка -за Анатольевич задумался. «Его все равно пришлось бы уничтожить. Таким ужасным тварям нет места на земле. Он представляет угрозу всему человечеству. Нельзя допустить расширения зоны. Трудно представить, что такие монстры станут разгуливать по улицам наших селений». «Вот и я о том же», — Санай довольно усмехнулся ведьенька ты разве не заметил что эти уроды уже так и делают разве жители припяти могли представить себе что в их квартирах когда нибудь поселятся такие вот типчики садовод огородник давным давно купивший эти строительные материалы для постройки маленького домика вряд ли предполагал что в ее сарай обретет свой смит такое чудовище то то же все равно зря по крайней мере рано его можно было уничтожить позднее убивать контролеров никогда не рано жестко возилсянай и не поздно Тем более, что я ненавижу свирепых пенсионерок. Они по своей сумасшедшей прихоти не дают детворе спокойно играть во дворе. Всех задолбали помидорной рассадой и прочей огородной хреновиной. Сарацин озряхнулся и спросил. «Виктор Анатольевич, а почему этот гад нас чуть не убил? Еще немного, и мы с братом коньки отбросили бы. Ты хвалился, что с наших голов ни один волосок не упадет, а на поверку вся прическа в говня?» Вот-вот, подхватил Санай, у меня было такое чувство, как будто в башке возник нарастающий запор, а я никак опростаться не могу. Извините, друзья, я не сразу сориентировался в обстановке, сначала не мог определить частоту, на которой мутант излучает свое влияние на жертву, потом искал способ его экранировать. Пока понял, как обезвредить контролера, прошло некоторое время. Между прочим, на все это я затрагивал всего лишь 8 секунд. Вам пришлось потерпеть, понимаю, но и я впервые столкнулся с такой тварью. «Витя», — Санай похлопал призрака по плечу, — «будь бдителен. Ты, наверное, не знаешь, что контролеры всегда путешествуют в окружении большой свиты, состоящей из всевозможных мутантов и монстров. Эта трусливая скотинка специально окружает себя солдатами, очень удобно. И защищают, и жратва рядом, сама за тобой ходит». Призрак Петро повернулся к друзьям спиной и направил указующий перст в сторону ЧАЭС, полосатые трубы которые хорошо виднелись над горизонтом. Казалось, что Витенька Анатольевич разоблачительным жестом указывает прямо в сердце первопричину всего аномального беспредела, творящегося вокруг уже несколько лет, на четвертый энергоблок атомной станции. Оттуда они пристали за мной сильнейших мутантов. Я ощущаю, что нас поджидает в засаде еще четверо контролеров. Но они пришли не сами. Эти твари очень трусливы, когда чувствуют противника мощнее их. Они никогда не решились бы покинуть свои территории пастбища. Нет, их пригнали силой, как скотов. Навстречу нам. Хозяева зоны думают, что суммарная мощность псевоздействия этих недоумков способна сломить мой дух. призрак свободно, заразительный, рассмеялся и вдруг замолк. — Что? — в один голос выкликнули напарники. — Да так, ничего, задумчиво, ответил Петров. Сейчас увидите остальных. Пойдемте. Друзья пересекли несколько дачных участков, заросших бурьяном. Один раз Санай все-таки зацепился по за забор и грустной улыбкой вспомнил кабанат дали они форсировали небольшой ручей и поднялись на невысокую насыпь. По ней проходила старая асфальтовая дорога. Рядом даже автобусная остановка имелась. В этот вечерний час там было многолюдно. Несколько серых фигур и ветхой одежде стояли рядом друг с другом и мелко дрожали. Они как будто ждали запоздалый автобус. Напарники напряглись, выцеливая неизвестных. «Это они», — сообщил сталкером призыв Петров, оставшиеся контролеры. «Я уже догадался, приплылся она и открыл огонь». Печенек-2, вынутый из грязи и наспех протертый, не подвел своего хозяина. Он начал радостно плевать пороховыми газами, и выбрасывать одну длинную очередь с другой. Пуреметный огонь измолотил четверых мутантов, в глазах которых застыл ужас смерти. Теперь эти мосты валялись в мерзкой куче, не подавая признаков жизни. Призрак Петров молчал и не вмешивался. — У тебя еще будет время изучить контролера в центре зоны, — сказал Санай. — Не расстраивайся. Ты можешь себе представить, сколько народа мы сейчас спасли? Эти сволочи всегда голодные и постоянно выслеживают одинокие жертвы. Если бы наши пацаны узнали, что за полчаса в зоне на пять контролеров стало меньше, то поставили бы нам ящик водяры. Факт, подтвердил Сарацин.